В караулке отчетливо пахло самогоном, но заначку обнаружить не удалось. Не помогли ни профессиональный нюх, ни многолетний армейский опыт. От самого лейтенанта пахло колбасой, свежей, охотничьей, с чесночком. Колбасы тоже не было, только котелок с давно и безнадежно засохшими остатками перловки. Детальный тошный, как после убийства президента или по меньшей мере генерала, осмотр территории обнаружил цепочку узеньких следов, ведущих в двух направлениях – от ворот к дверям Кунга и от караулки обратно. Комбат присел на корточки, присмотрелся к следам. Так и есть. Женские сапоги, 36 размер. Обратная цепочка была совсем свежей, настолько, что прямо на глазах у подполковника потревоженная снежинка на краю одного следа покачнулась под ветром и упала. — Это как раз, пока я лежал плюс-минус три минуты. Чутьем бывалого охотника определил стойло хряков. Он поднял взгляд. Лейтенант Мудрецкий смотрел на следы и на начальство весело и беспечно. И кряхтя комбат приподнялся и задал только два вопроса. «Кто тебе приказал сигналки ставить, а?» откуда они у тебя вообще, если их на этом складе нет?» «Так это не мои. Ну, товарищ подполковник, откуда же я их возьму, в самом-то деле?» Это старший лейтенант Бекетов с разведчиками еще осенью поставили. Отрабатывали, значит, захват особо важного объекта. Вот и устроили на подходах. Для полного реализма, так сказать. Это у тебя, что ли, особо важный объект? Да тут весь склад полтора списанных снаряда и три учебные гранаты. Рыкнул было стойло Хряков и осекся. Проследив за взглядом сыльного лейтенанта, тот смотрел на штабеля, укутанных брезентом ящиков. Оба офицера прекрасно знали, что эти ящики попросту не поместились ни в двух длиннющих бараках-складах, ни в дюжине выкопанных к ним дополнений землянок. То, что большая часть боеприпасов была снаряжена еще до рождения Самого начкара не имело никакого значения, кроме одного. В случае что, рванули бы они качественно по-советски. — А если не особо важны, товарищ подполковник, почему у вас тут начкарам не сержант, а офицер? — наивно хлопая глазами, поинтересовался Мудрецкий. — По уставу? Не дослушав, стоило хряков. Четко по строевому развернулся и тяжело направился к воротам. За калиткой еще раз посмотрел на узкие женские следы, отметил, откуда и куда они вели. В том направлении ближайшая деревня была километрах в пяти. Комбат плюнул несколькими крепкими русскими словами, охарактеризовал личный состав своего батальона и всех представительниц местного населения отряхнул с плеча последний снежный комок и направился к машине. Вернувшись в батальон, подполковник первым делом нашел своего начальника штаба и спросил «Холодец, когда у нас следующие стрельбы?» «На полигоне или на стрельбище?» Майор Холодец полез в сейф за нужной папкой. «Любые, для которых нужно будет с шестого поста хоть один патрон взять», — мрачно пояснил комбат. «Или после которых, мне без разницы». «Ага, понял. Можно сделать так, что в конце апреля, когда стрельбище подсохнет. Вник в ситуацию штаба Ну, там оттепель была, далой водой рубеж затопило. Еще что-нибудь придумаем». «Думай, холодец, думай, и еще подумай, прежде чем мне любую бумагу на подпись подавать. Делай, что хочешь, но чтобы фамилию Мудрецкий я больше не видел и не слышал, пока на него приказ не придет. С тех пор, вопреки всем законам, нормативам и правилам, часть бумаг на подпись комбату, подавалась незаполненной до конца. В любой ведомости, в любом приказе, на месте роковой фамилии оставлялся пробел тщательно выверенной длины. Когда доходило до бумаг, время от времени вынужденно касавшийся куда денешься, выносного склада, фамилия и подпись начальника караула оказывались очень, очень аккуратно заклеены бумажными полосками. После визирования бумаги у Стойла Хрякова полоски снимались, точечные следы клея подчищались лично начальником штаба, и дальше все шло своим обычным чередом. Так оно все и шло до того дня, когда на столе у подполковника Стойла Хрякова не оказался пришедший штаба дивизии Машинописный лист, украшенный сразу несколькими печатями. — Ага, ага. Комбат постарался вникнуть в длинные юридические формулировки и определения. — Указ президента. Ага. Приказ министра. Есть. Уволить. Понятно. В запас. С присвоением воинского звания старший лейтенант. — Погоди. «Это кого же?»